Глава десятая. Мертвые играют ключевую роль в культуре любого цивилизованного народа, от племен Амазонии до аравийских пустынь и, конечно же, здесь, в Нью-Йорке. Мы почитаем покойников, разговариваем с ними, просим указать путь. Они присутствуют в каждом действии живых, осознанно или нет. Мертвецы во многих смыслах направляют нашу жизнь. И я подавила зевок. Не потому, что женщина, стоявшая перед нами в университетской аудитории, говорила скучно. Просто я слишком много часов пролежала без сна, мысленно проигрывая каждый шаг Беллистрат, каждое ее слово. Я должна была разгадать ее игру раньше, а я позволила ей водить себя за веревочку, как циркового пони, прощупывать меня. Хуже того, она знала обо мне то, что я предпочитала не афишировать. В том ночном клубе я обывала всего пару раз и больше полугода назад, но если пойдет молва, что я провожу время в подобных заведениях и с кем его провожу, не знаю, до кого еще могут дойти эти слухи. Мы с мисс Пентикаст нажили врагов, и некоторые из них носят полицейские значки. Есть куча законов, которыми можно воспользоваться, если копы захотят до нас докопаться. Я не рассказала боссу о вечерних приключениях, как я могла. Я хотела доказать, что кое-чего стою как детектив, а в итоге доказала совсем другое. Мне было стыдно. Но мисс Пентикаст понимала, что я чем-то обеспокоена. За обедом она трижды спросила, не хочу ли я добавки фирменного рагу из морепродуктов миссис Кэмпбелл. Для мисс Пентикаст такое поведение почти что подхалимаж. Сейчас мы сидели в заднем ряду, дожидаясь, пока доктор Оливия Отерхаус выгонит свою последнюю на сегодняшний день группу. Она была такой миниатюрной, что напоминала скорее студентку, чем уважаемого профессора сорока с лишним лет. Ее непослушные каштановые кудри выглядели так, словно упрямо сопротивлялись расческе, а за очками в тонкой оправе виднелись темные глаза. Она была в коричневом шерстяном костюме, видавшем и лучшие дни, вероятно купленном на распродаже в отделе для подростков». «Я знаю, о чем вы думаете», — обратилась она к полупустой лекционной аудитории. «Вы думаете, я рациональный человек двадцатого века, меня не проведешь. Идея о том, что мертвецы разговаривают, что нашу жизнь контролируют давно умершие предки, остались в старом мире, им не место в новом. Мы свободны в выборе судьбы, нас не связывают оковы суеверий. Заверяю вас, вы ошибаетесь». Ее голос был высоким и легким, но в нем чувствовались сила и страсть. Люди вроде доктора Уотерхаус не привлекают внимания прохожих, но здесь перед аудиторией, когда она оседлала любимого конька, ее глаза зажглись, подсвеченные неким скрытым источником обаяния. Сотни студентов определенно слушала с интересом, а это о многом говорит, в такой поздний час и среди первокурсников. «Задумайтесь вот над чем», — продолжила доктор Уотерхаус. «Сколько церквей в этом городе, сколько кладбищ, сколько склепов, сколько статуй давно умерших людей. Все это существует потому, что мы верим. Мертвые — это не просто прах и кости. Современные религии, в особенности христианства, создали такую сложную иерархию мертвецов, что посрамили даже древних египтян». Нас учат, что мертвые по-прежнему рядом. Смотрят с небес или, в случае более свободомыслящих предков, снизу. При этих словах она хмыкнула. «Давайте выполним одно упражнение. Кто из вас в детстве что-либо воровал? Что-нибудь маленькое, например, конфету в магазине?» Я не знала, куда заведет это отступление, но подняла руку вместе с горсткой других. Доктор Уотерхаус напоказ пересчитала руки. «Так, а кто из вас в детстве хотел что-то украсть, размышлял об этом, но решил этого не делать?» Поднялось раз в пять больше рук. Уотерхаус улыбнулась и кивнула. «Что побудило тех из вас, кто все-таки не украл, принять такое решение?» — спросила она. «Неожиданный порыв гражданского самосознания вызвал у вас отвращение к нарушению законов». «Я начала понимать, куда она клонит». Когда мы с мисс Пентикаст впервые слушали лекцию доктора Уотерхаус, я была поражена, насколько хорошо она умеет выступать. Большинство ученых не такие. Они как будто не понимают, что выступают на сцене, и их задача — захватить внимание публики и не дать ей сорваться с крючка. Но Уотерхаус знала, когда вдохнуть, когда взмахнуть рукой, когда повысить голос, а когда понизить, чтобы все подались вперед и напряженно вслушивались. «Или вас наставило на путь истинных чувства вины», — предположила она. «Может, это потому, что в детстве в вашей голове запечатлелось, что кто-то смотрит на вас сверху, наблюдает и осуждает? Гораздо труднее стащить батончик Марс, если за это вас ждет ад, или если вы думаете, что ваша бабуля Грейс смотрит на вас с небес». Эта шутка вызвала волну смеха, и сняла сковавшее аудиторию напряжение. «Я сделала это отступление, чтобы подчеркнуть. Мы, современные люди двадцатого столетия, не так уж далеко ушли от древних культур, которые изучаем. Нами также правят суеверия», — пылко сказала она. «Я говорю это не для того, чтобы вас поддеть. Просто хочу напомнить, что мы не так далеко отошли от пещеры, как нам нравится думать». «А теперь откройте, пожалуйста, учебники на пятнадцатой главе». Она перешла к более традиционной лекции и следующий час посвятила шумерам, чьи боги, насколько я могу судить, намного интереснее, чем любой святой на параде в день святого Патрика. Когда она закончила, мы протиснулись сквозь покидающих аудиторию студентов, представились и попросили уделить нам несколько минут. «Конечно», — ответила она, — Это мое последнее занятие, и, как обычно, у меня нет никаких планов. Прошу, пройдемте в мой кабинет». Пока мы следовали за ней по паутине узких коридоров, она спросила. «Что вы думаете о лекции?» удивлена сказала мисс Пентикост, «Но не столь содержанием, сколько тем, что вы благоразумно опустили». «Что, например?» «Похоже, ваша аргументация вела к тому, что религию веками использовали для укрепления закона» объяснила мисс Пентикаст. «И сверху взирает не просто покойник, а некто, обладающий властью, тот, кто хочет, чтобы этих правил придерживались». «Это было понятно, правда?» сказала доктор Уоттерхаус, остановившись перед дверью. «Вот бы мои студенты были такими сообразительными, как вы», добавила она, выуживая из кармана ключ. «К сожалению, большинство из них посещают мои лекции только по обязанности». Но некоторые все-таки приходят к таким же выводам, хотя частенько обнаруживается, что жизнь уже преподала им урок о власти и злоупотреблении ею. Она открыла дверь, и мы вошли в кабинет размером чуть больше туалетной кабинки. Доктор Уотерхаус втиснулась за стол величиной с почтовую марку, а мы сели на шаткие деревянные стулья. Не считая россыпи бумаг и книг, комната была почти голой. Единственным личным предметом, который я заметила, была стеклянная полка над столом. На ней лежал ряд каменных наконечников для стрел, на такие я иногда натыкалась в детстве на вспаханном поле. Полка привлекла и внимание моего босса. "Элинойс?" спросила она, кивнув на полку. Доктор Отерхаус явно удивилась. "Цвет камня", ответила мисс Пентикост на незаданный вопрос, "и изозубренные острия". Профессор улыбнулась. «Должна признать, вы и в самом деле настолько проницательны, как о вас отзываются», — сказала она, листая сложенный экземпляр «Таймс», лежащий на столе. На третьей странице была статья об убийстве миссис Коллинз, заглавленная «Убийством в семье Коллинзов занялась прославленная сыщица». В статье была фотография мисс Пентикаст как минимум пятилетней давности. Я сделала мысленную пометку устроить фотосессию, хочет того прославленная сыщица или нет. «Вы были на вечеринке в тот вечер, когда убили Абигейл Коллинз?» — спросила мисс Пентикост. Примитивный вопрос, но надо же с чего-то начать. «Была, хотя не уверена, что смогу помочь». Профессор сняла очки, прищурилась и снова надела их. «Естественно, полиция уже меня допрашивала. И, похоже, мои показания не показались им интересными, хотя я изо всех сил пыталась вспомнить больше подробностей того вечера». «Давайте начнем сначала», — предложила мисс Пентикаст. «Почему вы пришли вместе с мисс Беллистрат?» «Ну, я и сама этого не ожидала», — ответила доктор Уотерхаус. «Она пригласила меня довольно давно, но я отказалась. Я не любительница подобных мероприятий. Это как сборище на факультете. Я всегда чувствовала себя там неловко и не в своей тарелке». К тому же я начинаю разглагольствовать о неписанной кастовой системе в современной Америке и почему в некоторых аспектах она более регрессивная, чем у древних цивилизаций, в особенности по отношению к женщинам. Ну, конечно же, люди не желают вести подобные разговоры на вечеринке. Я пытаюсь сменить тему, и выходит только хуже. Но потом я поговорила со своим редактором, и он сказал, что это может стать той темой, которая соберет последнюю главу моей книги воедино. Вот я и решила пойти. Я взглянула на мисс Пентикаст и с удовлетворением заметила, что она так же растеряна, как и я. Она подождала, пока доктор Уотерхаус прервется, чтобы перевести дыхание, и подняла руку. «Пожалуй, лучше начать со снов», — предложила она. «Как вы познакомились с мисс Беллистрат?» «Будучи рыжеволосой девушкой с бледной кожей, я очень легко краснею. Но доктор Уотерхаус побила мой рекорд». «Простите, без плана лекции мне свойственно говорить слишком пространно», — сказала она. «Видите ли, я работаю над книгой. Вообще-то она уже в издательстве, так что почти готова. В ней я беру интервью ясновидящих, экстрасенсов, медиумов и так далее. У людей, утверждающих, что они обладают сверхъестественными способностями или говорят с мертвыми. Все в таком духе». «Чтобы их разоблачить?» — спросила мисс Пентикост. Я не использую слово «разоблачить», уж точно не в интервью. Мне не так интересно, каким образом они это делают, а больше, как они вписываются в современную культуру. Наша готовность поверить в невероятное, если это может утешить. Поскольку большинство ясновидящих обслуживают бедняков и рабочий класс, таким утешением обычно служит надежда, что все наладится, что им улыбнется удача. «Клиентов мисс Беллистрат вряд ли можно назвать рабочим классом», — указала босс. «Точно. Ариэль, в смысле мисс Беллистрат, что-то вроде пережитка прошлого столетия. Спиритические сеансы в гостиных, театральность — все это уже вышло из моды. Началось с научно-технической революции, но окончательно покончила с этим Великая Депрессия, понимаете? Мы не понимали и сказали ей об этом». Для богатых и могущественных медиумы оборачивали утешение в послании о том, что все останется как прежде, что все хорошо и будет таким и впредь, даже после смерти. Уотерхаус села на краешек кресла, на полную мощь включив режим лекции. Великая депрессия показала, что это ложь, а последующие за ней годы лишь подтвердили это. Благополучие не может длиться вечно даже у богатых и могущественных. Она, наконец, перевела дыхание, и мисс Пентикост воспользовалась шансом для вопроса. «И как же мисс Беллистрат удалось преуспеть, в отличие от остальных?» Сбившись с ритма, Уотерхаус на мгновение задумалась. «Полагаю, ее послание в другом», — в конце концов сказала она. «Она не столько общается с миром духов, сколько увеличивает успех клиента в мире живых. Это еще один ее замечательный талант». «Талант?» Профессор откинулась на спинку кресла, то есть, учитывая размеры кабинета, больше похожего на тюремную камеру, отклонилась в угол по диагонали. Я познакомилась с ней на какой-то вечеринке, куда меня затащили много лет назад. Мы разговорились, она слышала о моих исследованиях и пригласила меня к себе. Я неоднократно расспрашивала ее и присутствовала на нескольких ее встречах с клиентами, Она быстро стала главной героиней моей книги. В то время ее услуги не пользовались таким спросом, как сейчас, но я не сомневалась, что все еще впереди. «Из-за ее таланта», — предположила мисс Пентикаст, «Ариэль обладает весьма мощной харизмой». Она опять сняла очки, прищурилась и надела их. Она говорила так, словно была чуточку влюблена в ясновидящую. Хотя, кто знает. «Вы знаете, что такое холодное чтение?» — спросила она. Мисс Пентикаст повернулась ко мне. «Я немного знакома с такими ловкачами», — сказала я. «Они задают общий вопрос или говорят то, что подошло бы любому. Вроде «я чувствую, что вы кого-то потеряли». Если ответ «да», то легко перейти к фразе «я чувствую, что этот человек был вам дорог, потому что когда говорят о потере, это всегда кто-то дорогой». Потом круг сужается, и в итоге создается впечатление, будто гадалка знает то, чего знать не должна. Но на самом деле субъект сам показывает свои карты. «Да-да, именно так!» Во взгляде профессора вновь появилось то же сияние, что и на лекции. «Человек, который приходит к такому «ловкачу», как вы его назвали, мне нравится это слово, надо было использовать его в книге». Так вот, человек, приходящий к медиуму или гадалке, почти всегда тем или иным образом эмоционально уязвим. Даже тот, кто не верит. В глубине души они хотят поверить. И если медиум, или как его там, сразу попадает в яблочко, объект будет считать, что Лавкач знает то, чего не знают другие. И даже если потом он промахнется, объект все равно будет трактовать все в его пользу, добавила я. Уотерхаус задумчиво кивнула. У меня возникло ощущение, что она впервые меня заметила. Мисс Пентикаст выхватила у меня в допроса. «А почему же мисс Беллистрет отличается от остальных так называемых ловкачей?» «Ариэль не только способна выудить информацию из каждого слова или жеста клиента, но и обладает определенным магнетизмом», — объяснила профессор. «Умеет так убаюкать объект, что он выдает больше сведений, чем хотел». Ее голос и манера держаться, темп речи — все это вместе расслабляет человека и делает его податливым. Похоже на гипноз. В голосе мисс Пентикаст явственно слышалось все, что она об этом думает. Уотерхаус покачала головой. «Нет-нет, гипноз против воли и не во время сна — это миф. Она действует тоньше». Я вспомнила про медовый голос, проникающий в уши. А кроме того, порой она говорила обо мне такое, что я совершенно точно не сообщала ни сознательно, ни невольно то, что обо мне знают очень немногие. Она заявила, будто ей это поведали духи». «И вы ей верите?» — осведомилась мисс Пентикост. Уотерхаус смущенно улыбнулась. «Должна признаться, что почти поверила». «Наверное, я ничем не отличаюсь от других, просто хочу верить». «Но в конечном итоге вы ей не поверили». «В конце концов, я познакомилась с ее помощником», — сказала она. «Он здесь учился. Нил как-то там... Уоткинс. Нил Уоткинс. Специализировался на истории и антропологии, но бросил университет до выпуска. Из-за нехватки средств, я думаю». Я поспрашивала его преподавателей, и они помнили его как блестящего исследователя. Предполагаю, ему дали задание накопать мутные подробности моей жизни. То есть, в конце концов, вы ее вывели на чистую воду? Я не могу этого доказать. По крайней мере, в такой степени, чтобы написать об этом в книге. Не люблю выдвигать шаткие обвинения и... И... поторопила ее мисс Пентикост. «Кое-какие подробности моей жизни, которые она знала. Их не добудешь с помощью обычного расследования. Не знаю, как она их заполучила, даже имея помощника». По ее тону можно было понять, что не стоит в этом копаться. Мисс Пентикес тоже это уловила, а потому сменила тему. Судя по описанию вечеринки на Хэллоуин, она проделала то же самое с Ребеккой Коллинз. «Какое впечатление произвел на вас ее спектакль?» «Как любопытно, что вы назвали это спектаклем». «Потому что так и есть. Она актриса, причем обычно хорошая». «Но в тот вечер...» Она снова откинулась в кресле и закрыла глаза. «Поначалу все текло, как обычно. Гадания на картах, мелкие трюки. А потом случился...» «Этот инцидент с Ребеккой и вызовом ее отца. Никакой утонченности и благородства». «Раньше вы видели, как она якобы вызывает мертвых?» — поинтересовалась мисс Пентикаст. «Два раза, но все было совершенно по-другому. Вы еще были на вечеринке, когда обнаружили тело?» Она покачала головой и снова подалась вперед. «Нет, я ушла сразу после спиритического сеанса». «Вам удалось поговорить с мисс Балистрат относительно ее действий в тот вечер?» «Нет, не удалось. Я оставляла ей сообщение, но она не перезвонила». В голосе явно слышалось сожаление. Я решила, что интерес доктора Уотерхаус к ясновидящей определенно слегка выходит за рамки рабочего. Мисс Пентикост задала еще несколько вопросов о вечеринке и гостях, которых она там видела и слышала, но больше никаких откровений не последовало. Мы поблагодарили Оттерхаус за то, что уделила нам время, и пошли обратно по паутине коридоров, как вдруг услышали ее торопливые шаги. «А нельзя ли как-нибудь и мне вас расспросить, мисс Пентикост? – спросила она, отдышавшись. Я была заворожена, увидев, что для криминальных расследований используют ту же технику, к которой прибегают мои шарлатаны — Это была бы чудесная глава для переиздания моей книги. На секунду я подумала, что мисс Пентикос согласится, но потом она покачала головой. Пожалуй, нет, доктор Уотерхаус. Как и ваши шарлатаны, я люблю хранить свои трюки в тайне. За всю дорогу до Бруклина мисс Пентикос не проронила ни слова, как и я. Я знала это выражение лица, когда она погружалась в глубокие раздумья и предпочитала не беспокоить ее в такие минуты, пока она следует за нитью размышлений. Но я тоже призадумалась. А Бориэль Беллистрад и Абигейл Коллинс и что могло пойти не так на Хэллоуин? Остановившись перед домом из бурого камня, я заметила на другой стороне улицы припаркованную машину. Заметила, потому что это был красный Пирси Роу Ви-12, модель 1935 года. И на нашей улице автомобиль смотрелся инородным телом, как опал в пачке с попкорном. За рулем сидел мужчина, молодой и стройный, с тщательно постриженными волнистыми черными волосами. И когда мы поднимались по ступенькам, он нас рассматривал. Я едва успела вставить в замок ключ, как миссис Кэмпбелл открыла дверь, и обычно невозмутимое, как у привратника, лицо омрачала тревога. «Вот и вы!» Проворчала она наполовину с облегчением, а наполовину раздражённо. «Я сказала ей, что вас нет, но она не желала слушать возражений. Заявила, что будет ждать, сколько понадобится. Дескать, это вопрос жизни и смерти. А потом пошла прямо в кабинет и устроилась там, как у себя дома». Мисс пентикост спросила, назвалась ли посетительница. Но в этот раз я поняла всё раньше неё. Это была лёгкая догадка. За спиной миссис Кэмпбелл на вешалке в прихожей висела знакомая белая шуба.